Ерославский вокзал. Здание этого вокзала занимает особое место не только среди железнодорожных построек столицы, но и всей страны. Ансамбль Ярославского вокзала вроде бы простой, лёгок, и при этом оказывается неисчерпаемым в своём многообразии. Именно с Ярославского вокзала, ставшего поистине событием в отечественной архитектуре, началась жизнь одного из направлений модерна. известного под названием Неорусский стиль. Ярославский вокзал один из трёх расположенных на площади трёх вокзалов. В 17 веке на этом месте находилось большое Каланчёвское поле. В западной части поле доходило до середины нынешней Большой Спасской улицы, где в то время ещё существовал деревянный царский дворец. У дворца была вышка, каланча, и сам дворец назывался Каланчёвским. Площадь, которая тянулась от него до Красного пруда, назвали Каланчёвским полем. Непосредственно на месте современного Ярославского вокзала располагался новый полевой артиллерийский двор. По сути, это был завод по производству пушек и снарядов. Здесь же располагались и оружейные склады, и многие деревянные строения. В 1812 году на артиллерийском дворе произошёл взрыв. Взрыв был настолько мощным, что его ощутили жители всей восточной части Москвы. Завод был полностью уничтожен. Инициатива строительства железной дороги от Москвы в сторону Ярославля принадлежала выпускнику императорского Санкт-Петербургского университета, крупному общественному и промышленному деятелю Фёдору Васильевичу Чижову. Он был основателем общества для содействия русской промышленности и торговли. Строительство Ярославской железной дороги решили осуществлять без привлечения иностранного капитала. Для прокладки участка от Москвы к Троице-Сергиевой лавре было создано акционерное общество Московско-Ярославской железной дороги. Место для строительства вокзала выделили на одной линии с Николаевским вокзалом, согласно существующим регламентам для казённых зданий. В уставе железной дороги было указано, Что спустя 3 года после начала строительных работ движение поездов должно быть открыто. Срок истекал летом 1862 года. Параллельно с окончанием укладки железнодорожного полотна заканчивалось и строительство вокзала. Наполовину были готовы также паровозное депо и вагонный сарай. Поскольку протяжённость участка железной дороги была весьма скромной, то и вокзал спроектировали небольшой. Проект здания создал петербургский архитектор Роман Иванович Кузьмин. Строительство вокзала продолжалось с 1860 по 1862 год. Так на Каланчевской площади появилось невысокое белое здание. Простое, строгое и деловое. Над зданием возвышался флагшток с флагом ведомства путей сообщения. Вся левая часть здания была отдана для размещения и управления дороги. В депо станции к этому времени прибыли восемь паровозов фирмы Борзик. Первый поезд по маршруту Москва-Сергиев Посад отправился с Ярославского вокзала 22 июля 1862 года. На момент открытия Ярославской железной дороги у неё было всего шесть станций: Москва, Мытищи, Пушкинская, Талица, Софрина, Хотьково и Сергиев Посад. До 1870 года поезда с Ярославского вокзала ходили только до Сергиева Посада, а общая длина путей составляла 69 км. В 1900 году на станции Сергиево Посада для паломников, прибывающих в Лавру, построили дополнительный летний вокзал. Без существенных изменений Ярославский вокзал просуществовал до 1900 года. В 1900 году Московско- Ярославско-Архангельская железная дорога стала казённой и перешла в ведение Министерства финансов, а затем с 1902 года в подчинение Министерству путей сообщения Российской империи. Длина путей железной дороги значительно увеличилась, ведь к Московско- Ярославско-Архангельской присоединились Шуйская-Ивановская, Ярославско-Костромская, Ерославско-Рыбинская и Александровско-Ивановская дороги. Поэтому даже с учётом реконструкции вокзал не справлялся с пассажиропотоком. В связи с этим Ярославский вокзал решили реконструировать. Разработку проекта нового здания для Ярославского вокзала поручили архитектору Фёдору Осиповичу Шехтелю. Проект Шехтели получил единогласное одобрение, в том числе и у императора Николая II. Работы начались весной 1902 года. Для возведения здания шахтёры использовали новые строительные материалы, такие как железобетон, облицовочную плитку, металлоконструкции. Таким образом, у архитектора получилось построить вокзал намного экономичнее и быстрее, чем это было бы при использовании старого штукатурного способа. В 1906 году Ярославский вокзал был достроен. Это сооружение не зря носят к лучшим из построенных шедевров в Москве. Зодчий воспользовался характерным для древнерусского зодчества принципом соединения в одно целое разнообразных по формам и масштабу построек. Стержнем композиции является башня входа. В композиции вокзала тема башен подчиняет себе всё остальное. В то же время уравновешенность асимметричной композиции придаёт строению подвижность и даже трепетность, как будто это не застывшая конструкция, а живой организм. Над входом в вестибюль Шектель поместил рельефные гербы главных городов, связанных Ярославской железной дорогой. В наружном оформлении вестибюля использованы пластически акцентированные формы гигантской входной арки, килевидного козырька над ней. Полукруглые пилоны Высокая теремная кровля с подзором и венчающим гребнем делают облик здания неповторимо причудливым. Верхнюю часть стен украшают керамическое и декоративное панно со стилизованными растительными орнаментами приглушенных тонов. Эти тона соответствуют общему неяркому цветовому решению фасадов. Все вместе призвано рождать ассоциативные связи с образом русского севера. Перрон Ярославского вокзала был построен в 1910 году по проекту ещё одного талантливого русского архитектора в стиле модерн Льва Николаевича Кекушева. Вид перрона несколько изменился после реконструкции, проводившейся в 1965-1966 году. У платформы появилась пристройка со сплошной стеклянной стеной. В 1995 году была произведена перепланировка помещений Ярославского вокзала, благодаря чему удалось в два раза увеличить число обслуживаемых пассажиров. Были отремонтированы колонный зал и галерея. С Ярославского вокзала ходят поезда дальнего следования в северные районы, на Урал, в Сибирь и на Дальний Восток. На Ярославском вокзале начинается и самые протяжённые в мире железные дороги. Транссибирская магистраль, которая соединяет Москву и Владивосток. Её длина составляет 9302 км. Ярославский железнодорожный вокзал Москвы крупнейший среди девяти московских вокзалов по объёму перевозок. На его терминале обслуживается 300 поездов. И каждый пассажир, попадая на вокзал, невольно оказывается под очарованием архитектурного творения созданного мастером русского модерна Фёдором Осиповичем Шехтелем